Разгоровать от желания сразу же рассказать вам о том, что я только что пережила, со всеми подробностями. Он один знакомый, которого и вы сумели хорошо оценить. Ремен замахнулся, чтобы ударить ее на смешливое лицо, ее которое осмеливалось торжествовать с таким бесстыдством. Но сделав огромные усилия, ему все-таки удалось с собой совладать. Его рука опустилась. «Полагаю, что мы уже все друг другу сказали», — объявил он холодно. «Я еще не знаю, что с нами произойдет. Единственное, я знаю точно, я не останусь рядом с вами больше ни дня. Один раз вы меня уже выгоняли, сегодня будьте довольны, я ухожу сам». Я причинил вам боль, и вы отплатили мне тем же. Возможно, это честная война. Тем не менее, я считаю, что нам необходимо расстаться. Хотя бы на некоторое время. Завтра я уезжаю в Париж. Она отреагировала немедленно. Это Жозефин вас зовет? Письмо, которое вы сегодня получили от него... «Возможно, это не ответ. Несомненно, но вы слишком быстро забыли начало нашей беседы. Теперь не вы задаете вопросы». Агнес встала и направилась к комнатке, где были развешены ее платья, оставляя на полу сброшенную одежду. Проходя мимо зеркала, она на мгновение задержалась, и, посмотрев на себя внимательно, осторожно поправила пальчиками жемчужные серьги. «Какой же вы болван!» — вздохнула она. «Подумать только, я была так горда тем, что вы только что сделали у форта Татил. Горда настолько, что хотела отметить вместе с вами это событие. Я бы уже вот-вот согласилась воссоединиться с вами, а вы взяли и все испортили. Ну ладно, поезжайте в Париж, мой дорогой супруг. И тем не менее, добавила она, став от ревности удивительно проницательной, не забывайте, что вы дали мне слово и что я вас от него не освобождала. Разумеется, такое бесстыдство привело в замешательство Тремена. Он передернул плечами и, повернувшись к ней спиной, пошел к двери, открыл ее, но задержался на пороге. «Какая плохая у вас память, Агнес! Вы забыли, что уже освободили меня от него?» «При свидетелях, разумеется. Вспомните, это было в старой баре...» Вы больше не в таком положении, чтобы выдвигать свои требования, моя дорогая. На этом я с вами чтобы пересесть там в дилижанс, направляющийся в Париж. Как только он уехал, Агнес сама оседлала другую лошадь, оставшуюся в конюшне, и поскакала во весь опор в направлении Марсалинских холмов. Ее распухшее от слез лицо свидетельствовало о том, что этой ночью она не сомкнула глаз, но это было не так важно. Любой ценой ей хотелось поскорее поговорить с Габриэлем, единственным слугой, который всегда оправдывал ее доверие. Глава двенадцатая. Утро в Мальмезоне. Каждый раз, приезжая в столицу по делам, Тремен останавливался в гостинице «Золотой компас» на улице Монторгей в квартале Ай. Ему нравился этот красивый старинный дом, один из самых древних в Париже. Он всегда был оживлен, потому что отсюда дельжансы отправлялись на Криэль и в Жизор. Его расположение недалеко от Пале-Рояля, политического центра Королевской почты, постоял и двор, который находился на улице Нотр-Дам-де-Виктуар, и от бульваров, где гордо стоял роскошный особняк банкира Ле-Культе,